БЕГСТВО Окинул взором Роланд горы и долины, покрытые телами французов, и стал оплакивать своих товарищей. «Не было у меня лучших вассалов», — говорил он, «и много лет служили вы мне верой и правдой. Прекрасная французская земля лишилась своих лучших баронов. По моей вине погибли они». и не мог я их ни защитить, ни спасти. Пойдем же, Оливье, неразлучный мой товарищ, будем биться вместе. Не переживу я тебя, если и избегну смерти от врага. Умрешь ты, умру и я от горя. Снова разгорается отчаянная битва. Сам Марсиль принимает в ней участие и убивает одного за другим славных французских бойцов. Но Роланд настигает его, отсекает ему правую руку и убивает его сына. Потеряв сына и лишившись руки, Марсиль бросает на землю свой щит и во весь опор мчится к себе на свою испанскую сторону. Вместе с ним обращается в бегство и большая часть мусульманского войска, призывая на помощь Магомета. Но не покинул поле битвы дядя Марсиля. к а л и ф в о ж ь черного племени с толстыми носами, огромными ушами и блестящими белыми зубами. Он ведет их более пятидесяти тысяч. «Недолго остается нам жить», — говорит Роланд. «Приходит наш конец, но дорого продадим мы свою жизнь и не допустим позора Франции. Когда наш государь, великий Карл, придет на поле битвы и увидит его покрытым телами сарацин, он считает их не менее 15 на каждого из наших воинов и благословит нас за наши подвиги